Марианна, как магнитом, прикованная к большой ложе, пела только для одного, забыв о других, которых она, тем не менее, увлекала за собой по волшебной дороге музыки. И снова был триумф, шумный, неистовый, неописуемый. Театр, казалось, взорвется от бешеных оваций, в то время как на сцене бушевала цветочная буря. Позади оркестра сияющая Марианна могла видеть оглушительно аплодировавших, поднявшихся на ноги зрителей. Браво! Неслось со всех сторон. Бист! — Биз! — она сделала несколько шагов, чтобы выйти на авансцену. Глянув на дирижера, она сделала знак, что готова начать арию. Она опустила глаза, слушая, как постепенно успокаивается зал и раздаются первые звуки оркестра. Музыка снова начала ткать свое волшебное полотно. Но внезапно какое-то движение в одной из лож первого яруса привлекло внимание Марианны. Туда вошел мужчина, и взгляд молодой женщины сразу остановился на его фигуре. Ей показалось, что это Езон Бофор, которого она тщетно искала среди обращенных к ней лиц. Но это был не он, а другой, чей вид заставил застыть кровью в жилах Марианны. Очень высокий, широкоплечий, в костюме из темно-синего бархата, с высоким муслиновым галстуком, над которым выступало надменное лицо в обрамлении густых светлых волос, подстриженных по последней моде. Мужчина был красив, несмотря на узкий шрам, рассекавший щеку от губы до уха, и Мариана смотрела на него с недоверием, перешедшим в ужас, который испытывают перед призраками. Она хотела закричать чтобы этим усмирить охватившую ее панику, но не могла издать ни звука. Это было как в дурном сне или припадке безумия. Неужели это возможно? Неужели этот кошмар был наяву? Она видела, как к ее ногам падают осколки ценой таких мучений созданного удивительного, но хрупкого мира, теперь разлетевшегося в дребезги. Ее губы раскрылись в поисках воздуха, но ощущение кошмара становилось все более давящим и вскорбованным, Коризал императорская ложа в пунцовых розах. Вышитые золотом занавеси, светильники, рампы и испуганное лицо дирижера смешалось в адском калейдоскопе. Безвольным жестом Марианна пыталась оттолкнуть пришедший из ночи призрак, но это не помогло, он не хотел исчезать, он смотрел на нее, он улыбался. Тогда со стоном отчаяния Марианна рухнула на рассыпанные цветы, в то время как среди поднявшегося шума Франсис Кранмер, недостойный муж, Человек, которого она считала убитым, нагнулся к сцене, где распростерлась белая фигура, сиявшая алмазными звездами. Он не переставал улыбаться. Открыв несколько минут спустя глаза, Марианна увидела на фоне цветов кольцо, склонившихся к ней взволнованных лиц, и поняла, что находится в своей уборной. Здесь были Аркадиус и мадемуазель Аделаида, Агата, растиравшие ей виски чем-то свежим, и Корвисар, который держал ее за руку. Были здесь также Эльвиу и Фортюне Гамелен, за которыми возвышалась раззолоченная фигура маршала Дюрока, без сомнения пришедшего по поручению императора. Увидев, что она открыла глаза, Фортюне завладела свободной рукой своей подруги. «Что с тобой случилось?» — спросила она, очевидно от волнения, впервые обращаясь к ней на «ты». «Франсис!» — прошептала Марианна. «Это...» «Это был Франсис, он был там, я видела его!» «Ты хочешь сказать, твой муж, но это невозможно, он мертв!» Марианна едва заметно покачала головой. «Я видела его, высокий блондин в синем костюме, в ложе князя Камбасере!» Ее умоляющий взгляд остановился на дюроке. Тот понял и тут же исчез. Поднявшись была она вновь опустилась на заботливо подложенные корвисаром подушки. «Вам надо прийти в себя, мадемуазель. Его величество очень волнуется из-за вас. Надо, чтобы я смог поскорее его успокоить». «Император так добр», — сказала молодая женщина, — «и мне стыдно за эту слабость». «В этом нет ничего зазорного. Как вы себя чувствуете? Сможете ли продолжить концерт или лучше будет передать публике извинения?» Сердечные капли, которые дал ей выпить придворный врач, понемногу стали действовать, и Марианна почувствовала, как возвращается в ее тело тепло и оживают силы. Она ощутила только общую ломоту и легкую головную боль. — Пожалуй, я смогу продолжать. — начала она с некоторым колебанием. Она действительно считала себя в силах вернуться на сцену но в то же время боялась вновь увидеть в зале так испугавшее ее лицо. Заметив его, она мгновенно поняла, почему Езон Буфор делал все, чтобы увести ее с собой, и какова была та таинственная опасность, которую он так не хотел открыть. Он знал, что лорд Кранмер остался в живых, но он не хотел говорить ей об этом. Через минуту... Может быть, когда Дюрок отыщет его, Франсис переступит порог этой комнаты, подойдет к ней. Он уже идет. В коридоре слышны шаги. Шаги двух человек. Не оставляйте меня ни за что. Раздался стук, дверь отворилась. Показался Дюрок, но тот, кто его сопровождал, был не Франсис, это был Фуше. Министр полиции, мрачный и озабоченный, одним движением руки он отстранил всех столпившихся вокруг Марианны, кроме Фортуне, которая осталась крепко держа за руку подругу. «Я боюсь, мадемуазель, сказал он, отчеканивая слова, — «что вы стали жертвой галлюцинации. По просьбе маршала я лично побывал в ложе канцлера. Там не было никого, отвечающего данными вам приметам». Но ведь я же видела его. Клянусь, я не сошла с ума. Он был одет в костюм из синего бархата. Мне достаточно закрыть глаза, чтобы снова увидеть его. Не может быть, чтобы сидевшие в ложе не заметили его. Фуше поднял бровь и сделал беспомощный жест. Герцогиня де Бассано, находящаяся в ложе князя Камбасере, утверждает, что единственный синий костюм, который она видела вскоре после начала, Был на Виконте де Обекур, молодом фламандце, недавно приехавшим в Париж. Надо найти этого Виконта. Франсис Кранмер, англичанин, не осмелился бы приехать в Париж под своим именем. Я хочу увидеть этого человека. К сожалению, его не могут найти. Мои люди перерыли весь театр в поисках его, но до сих пор... Три быстрых резких удара в дверь прервали министра. Он сам пошел открыть, и в дверях показался человек в вечернем костюме. «Господин министр», — сказал он, — «никто в театре не смог сказать нам, где находится виконт де Похоже, что он испарился во время суматохи, вызванной нездоровьем мадемуазель». Воцарившаяся после этого тишина была такой глубокой, что даже не слышалось ничье дыхание. Марианна снова побледнела. «Не могут найти». «Испарился», — сказала она наконец. «Но это невозможно. Это был не призрак». «Больше я не могу вам ничего сказать», — сухо оборвал ее в уше. «Кроме герцогини, которая считает, что заметила его, никто, вы слышите меня, никто не видел этого человека. Теперь скажите, что я должен доложить императору. Его величество ожидает». Император достаточно ждал. Передайте, что я к его услугам. С усилием, но решительно, Марианна встала и, сняв шерстяную шаль, в которую была закутана, направилась к туалетному столику, чтобы Агата привела в порядок ее прическу. Она старалась не думать больше о призраке, который возник из прошлого и внезапно показался на фоне красного бархата ложи. Наполеон ждал. Ничто и никто никогда не помешает ей пойти к нему, когда он ждет. Ее любовь была ее единственным подлинным богатством в мире. Один за одним ее друзья покидали уборную Дюрок и Фуше первыми, затем артисты, затем не без колебаний Аркадиус. Только Аделаида де Ассельна и Фортюне Гамелен остались до тех пор, пока Марианна не будет готова. Несколько минут спустя гром аплодисментов потряс старый театр до самого основания. Мрианна вышла на сцену.